Глава 6. Приморск. Наши дни. Почему опаздываешь? Поинтересовался мой коллега, такой же банковский работник Владик. Наша Грымза недовольна, она хотела тебя видеть. Ты что-то напортачил с отчётом. Грымзой мы за глаза называли нашего генерального директора, Надежду Остапову, даму неопределённого возраста и страшную, как моя жизнь. Именно за ней Ветёк предлагал приударить. Банк Возрождения был основан её отцом, имевшим тесные связи с криминалом в девяностые и пять лет назад, почившим от рака. Лишнее подтверждение тому, что за деньги здоровье не купишь. У Грымза был талант окружать себя уродливыми женщинами, такими, как она сама. Я поёжился, представив себе свидание с этой страхолюдиной и истеричкой. Не женщина, а мечта поэта. «Слушай, Владик, а не идти нельзя? Что я там напортачил?» Владик из страны Лупаглазы покачал головой. Она сказала, ты напортачился с счетами важных клиентов. Чёрт. Я схватился за голову. В последние дни мне действительно не работалось. Я думал только о деньгах. Да она меня уничтожит, а потерять работу мне никак нельзя. Тогда идти быстрее. Я подхватил бумаги и поплёлся в кабинет на втором этаже. Дверь в приёмную оказалась открытой. Секретарша Лена, ничуть не лучше своей начальницы, я имел в виду внешние данные, мучила клавиатуру компьютера, и это, надо сказать, получалось у нее довольно ловко. Увидев меня, она заморгала и поправила старомодные огромные очки. «Вы к Надежде Павловне? Она ждет!» «Благодарю вас, Леночка!» «Вы безумно любезны!» — отозвался я и послал ей воздушный поцелуй. «Не могли бы вызвать скорую? Что-то подсказывает мне. Надежда Павловна меня убьет!» Надо надеяться на лучшее, она улыбнулась в ответ и подняла трубку. Надежда Павловна, он в приёмной. В трубке что-то пробурчала, и Елена подняла на меня глаза. Заходите. Чувствуя, как пол плавно уходит из-под ног, я толкнул дверь генерального директора и оказался в святая святых. За огромным столом из дорогого дерева восседала моя начальница. Я видел её много раз, и никак не мог привыкнуть к её внешности. почему она, имея такие деньги, не делает пластику. Жадность или принцип, мол, принимайте меня такой, какая я есть. Но такая, какая я есть, она была страшна. Я вспомнил какой-то зарубежный фильм, который смотрел когда-то давно, в детстве. Главный герой, врач, захотел понравиться одной девушке, но оказалось, что он не в ее вкусе. И тогда этот чудак начал убивать людей, ампутировать части лица, которые могли бы понравиться его возлюбленной, и пришивать себе. В результате он стал ещё уродливее и, конечно, так и не покорил даму сердца. Я смотрел этот фильм в кинотеатре. Зал замирал от страха, когда показывали его лицо, а меня разбирал смех. Надо же быть таким придурком. Так вот, Я вспомнил этот фильм, потому что Надежда Павловна напоминала главного героя после его многочисленных пластических манипуляций. Каждая черточка квадратного лица с неженским подбородком смотрелась на ней будто заимствованная у другого человека. Рыжие сечёные волосы, большой нос с горбинкой, глубоко посаженные глаза, тонкие губы. Она не пыталась стать более привлекательной с помощью косметики, и это было странно. Единственное, что в ней было привлекательным, её фигура, стройная, с тонкой талией. Таких женщин легко одевать модельерам, практически им всё идёт, но пластику сделать не мешало бы. Может, тогда она нашла бы себе мужика и подогрела к своему персоналу. Многие говорили, что её исправит только могила. Подчинённые были для неё кем-то вроде муравьёв, которых в любой момент можно раздавить. Грымзы никогда не уважала и не любила наверное в своё время папаша внушил ей что деньги решают всё от неё уходили пачками те кому было куда уйти и поверьте она от этого не плакала может быть считала что у свято места пусто не бывает впрочем я не стал долго размышлять над этим и приветливо улыбнулся стараясь растопить лёд в её холодном сердце здравствуйте надежда павловна «Вы хотели меня видеть, и я примчался по первому вашему зову». Она усмехнулась уголками губ. «Очень трогательно с вашей стороны. Вы знаете, что чуть не загубили одну операцию у нашего вип-клиента? Хорошо, что я вовремя заметила это». «Прошу прощения, больше это не повторится». Я разглядывала свои старые изношенные ботинки. Грейм заповысила голос. «Думаю, это больше не повторится, потому что планирую вас уволить». «Но это невозможно». Ещё немного, и я бы опустился перед ней на колени. У меня больная мать, ей нужны дорогие лекарства. Я не могу потерять эту работу. Она дёрнула плечом. Скажите, почему я должна думать о вашей матери? Это меня совершенно не касается. Хотели остаться на работе, нужно было всё хорошо выполнять. Я не намерен кормить всяких бездельников и разгильдяев. Я побледнел. Кровь прилила к лицу, руки похолодели. «Но вы не можете так со мной поступить. В отчаянии я почти кричал. Дайте, по крайней мере, сначала найти работу. Я занял деньги, чтобы оплатить матери операцию и должен вернуть все в кратчайшие сроки». На ее уродливом лице не дрогнул ни один мускул. «Я же сказала, мне нет дела до ваших проблем. Ступайте к линии и пишите заявление». Внутри меня что-то обрывалось. Я взглянул в ее холодные глаза цвета неспелого кружевника, и меня понесло. В конце концов, гори всё огнём. Сколько можно меня унижать? Пусть увольняет, найду другую работу. Буду разгружать вагоны по ночам. Может, появится больше денег. Да чёрт с тобой и с твоим паршивым банком. Я заорал как сирена. Капельки слюны из моего рта летели на её бумаги. Думаешь, на тебе сошёлся клином белый свет? Катилась бы ты подальше со своими документами и клиентами Грымза. Пусть с тобой работают те, кому твой мерзкий голос кажется сладкой музыкой. Я пахал на тебя сутки напролёт и не получил даже лишнего рубля. Сколько денег я принёс твоему банку? Миллионы! А теперь ты увольняешь меня за один единственный просчёт, который никак бы не навредил нашему клиенту, разве только заставил бы нас кое-что уточнить. Что ж, я с радостью покину это проклятое место. Такого специалиста везде оторвут с руками и ногами. Она побледнела, потом покраснела. Крыжовенные глаза за толстыми стёклами превратились в две пятирублёвые монеты. Что вы сказали? А что слышала? Я соскочил с катушек, и мне было всё равно. Назад дороги я не видел. Катись со своим долбаным банком, пусть другие пашут на тебя и проглатывают оскорбление, а я поставлю свечку в церкви, когда мне выдадут трудовую книжку. Да разве можно работать с такой чуркой с глазами, как ты? Её дрожащая рука потянулась к мобильному. Я стукнул кулаком по столу, и телефон отскочил. Тебе нравится, когда тебя ненавидят, когда сыплют проклятия на твою голову? Нравится, когда уходят хорошие специалисты? И славно. Прощайте, ваше величество. Честь имею откланяться. И тут произошло то, чего я никак не ожидал. Она не вызвала охрану, не приказала спустить меня с лестницы, не отправила писать заявление об уходе. Анна разрывелась. Да. Нечто подобное уже было в фильме Служебный роман. Грымза расплакалась как мымра в исполнении Алисы Фрейндлих. Это укрепило меня в мысли, что железных женщин не бывает. Все они слабые и нежные создания, хотя иногда и строят из себя они весь что. Моя начальница всхлипывала словно маленькая девочка. Слёзы катились по её лицу, и Надежда Петровна их не смахивала. Вообще, слезы редко кого красят, но, ей-богу, Грымса стала симпатичнее. Немного успокоившись, она показала мне на дверь. «Закройте плотнее». Я исполнила ее просьбу и вытащила из кармана чистый носовой платок. «Выторите лицо. Не ровен час кто-то войдет и увидит нас в компрометирующей ситуации». Она промокнула глаза и бросила платок на стол. «Боже, как банально. Знаете...» Когда я смотрел этот фильм, ну, служебный роман, Мэмра меня страшно раздражало. Она оказалась мне не настоящим руководителем. Такая женщина должна была оставаться железной леди и не поддаваться эмоциям. А сегодня я и сама из её глаз снова покатились слёзы. Я взял платок и осмелился промокнуть ей щёки. "Успокойтесь, Надежда Павловна. Вы женщина, а женщины слабые существа. Впрочем, иногда плачут и мужики". Грымза скомкала платочек и прошептала: "Но вы же никому не скажете? Нет, если вы меня не уволите". Она покраснела, как девушка. "Конечно, я вас не уволя. Мы уже решили этот вопрос. Впредь будьте аккуратнее". "А что с вашей матерью?" Я принялся рассказывать. Грымза попросила Леночку сделать нам кофе и никого не пускать в кабинет. Мы беседовали как старые добрые друзья, и я вспомнил Вицкинов фразу. Хоть женись на своей начальнице. Тогда это показалось мне выходом из положения. Чёрт возьми, а почему бы нет? Если бы она взвалила мои проблемы на свои мощные плечи, я был бы на седьмом небе и плевать на её внешность, но чего все кошки серые. Тогда представьте себе, я действительно так думал. Но согласится ли она? Что ж. Чтобы узнать ответ, нужно «Попробовать». «Неподалеку от банка открылось новое кафе», — осторожно начал я. «Говорят, в нем продаются очень вкусные пирожные». «Не желаете ли составить у меня компанию?» «Я сегодня собирался их продегустировать». На мое удивление она закивала торопливо, будто опасаясь, что я передумаю. «Да-да, давайте, встретимся в моем кабинете часов в шесть после рабочего дня, но я предпочитаю ресторан «Тигровый мыс». Вы не возражаете? Ещё бы я возражал.